Глава 52. От меча начали расходиться черные всполохи, к р ы л ь я м и неведомых птиц. Они все шире и шире распространялись над лайнером, пока не накрыли его ч е р т а н и я м какой-то ужасной морды, то ли демона, то ли монстра из легенд, еще помнящих живых богов, с диким ревом, заставившим Алекса п р и г н у т ь с я будто в надежде, что это спасет его от давящего шума. Она распахнула в небе свою пасть и обрушила на лайнер целый рой из создания тьмы, напоминающих собой феи тьмы, если бы феи выглядели как союз инцеста двух больных гонореи и чумой гоблинов. Проклятие! выругался Алекс. То, что призвал в эту реальность Кельвин, или то, во что превратилось это немертвое порождение Дану, походило на магию фейри, но искаженную магией демона. Алекс поднял посох. И сила у д а р и л им о корабельную сталь. В этом не было никакой необходимости, но сила, хоть и разная, имеет общее свойство ощущений. И пусть таким нехитрым способом, пусть самую каплю, но чувствуя, как нервный импульс проходит по мышцам, как они сокращаются под его волей, как кровь разгоняет кислород п о д к а н я е м Дум прибавлял себе несколько грамм этой самой силы. А видит безна, д ему сейчас требовался любой лишний грамм силы. Десятки миниатюрных, но невероятно сложных печатей, каждая из которых в отдельности не имела никакого значения и смысла, но вместе они сливались с немыслимой скоростью в узор столь сложный и непонятный, что от взгляда на него у непосвященного мага могла закружиться голова. Лишь маги ступени адепта могли бы понять, что за заклинание сотворил Алекс, и лишь те, кто находился выше, могли бы попытаться повторить, но не так быстро и не в таком количестве. Но не у всех бы хватило остроты разума и силы воли контролировать столько потоков энергии одновременно. Твои жалкие попытки ни к чему не приведут, человек! Кричал одержимый, пока поток демонических гоблинов обрушивался на лайнер. Мелкие твари с красными глазами и пылающими демоническим огнем клыками терзали обшивку. Они отрывали от нее небольшие куски, проглатывали, а затем взрывались шарами хаотического огня, мгновенно превращающимися во втягивающиеся воронки. Когда гоблины уже почти упали градом на плечи Алексу, вокруг него внезапно вспыхнула сфера из лоскутов черного и а л о г о тумана. Черная магия и магия демонов сплелись воедино, чтобы пристать в образе туманного шара, и каждый гоблин упавший на его грань исчезал с душе раздирающим писком, будучи мгновенно поглощенным бездонной пропастью. п р я ч у с а за своим щитом, смеялся Ферри. Это лишь замедит твой огонь. Хорош, трепаться. С трудом проговорил Дум. Он не мог позволить себе воспользоваться отложенным на будущее арсеналом, учитывая, что уже использовал отложенное заклинание, на которое имел с о в е р ш е н н о и н ы е планы. Мы тут деремся, а не свою игру соревнуемся. Сфера, окружающая вокруг а л е к с а постепенно сжималась. С каждым новым поглощенным гоблином она становилась меньше и плотнее. И когда очередное щадие исчезло на ее грани, с громким криком, вкладывая его свои чары. Дум поднял посох и нанес им мощный дробящий удар. В ту же секунду сфера, сжавшись до размеров меча для боллинга, взмыла черной звездой в небо, оставляя после себя пылающий шлейф демонического огня. Рассекая будто поле поток гоблинов, она вонзилась в черную пасть и взорвалась м а р е в о м хаотического пламени. Алекс же, разбивая собственное колено п р и п а с е н н о й накопитель, вновь взмахнул своим посохом. И это все. продолжал смеяться уверенный в своей неоспоримой мощи одержимый он стоял на самом носу уже надломившегося посередине лайнера а кресто бушевали кровавые волны и лоскуты пламени от сгоравших в д н и ми гоблинов падали вокруг жалкие трюки все на что способен черный маг Алекс промолчал вместо этого он поднял посох высоко над головой его зеленые глаза вспыхнули светом чистой и н е з а м у т н ё н н о й воли воли разума и воли магии Вытягивая всю магию из обоих источников и д о х о в выпивая силы из посоха, Алекса раскрутил накопитель над головой. Воздух вокруг него, п о д н и м а я с ь в небо высоким шлейфом, начал постепенно чернеть, пока не превратился в вихрь жидкого мазута. Тот с жадностью втягивал в себя пламя осыпавшихся мотыльками, сгоравших гоблинов. Вытягиваясь в небо высоким столбом, он сжимался все туже и туже, пока уже сам не распахнул пасть, пристав о г р о м н о й огненная з м е ё с черной, сверкающей тьмой чешуей. Дом едва удерживая совокупную мощь сразу т р ё х заклинаний, дрожащими руками вновь обрушил т р е ч а щ и й посох на голову противника. Его накопитель, не выдерживая проводимую через него энергию, начал в буквальном смысле рассыпаться прямо на глазах. Сквозь светящиеся силы и м а г и и руны скользили глубокие трещины, из которых вытекала с я з а й м а энергия. Одна сжигала черной кислотой остатки крыши лайнера, уходя с шипением куда-то вглубь. Ну давай! Азартно выкрикивал Кельвин. Он будто приветствовал контратаку противника. Давай, я покажу тебе, что такое настоящая сила. Выставив перед собой меч, одержимый зашептал что-то на енханском языке. Шелковые ножны темницы, куда Алекс заточил клинок Азазели, затрепыхались и начали постепенно разрываться. Через мелкие прорехи сквозь них просачивалась тьма, п о г л о щ а в ш а я даже мрак чешуи огненной змеи. Перед к е л ь в и н о м возникла т а самая воронка, где исчезали заклинания. Только в этот раз ее размеры были таковы, что она тенью смогла накрыть не только лайнер, но и о к р у ж а в ш и е их воды. о держимый чуть согнулся под давлением могучего заклинания, превзошедшего ступень адепта, но все равно смог поглотить его. Пусть медленно, но змея, не достигая цели, исчезала в воронке. Это твоя смерть, Алекс. Окончательно обезумев. теряя остатки человечности или звериности, превращаясь постепенно в какого-то крылатого демона, одержимый солженностью, облизывался заострённым языком. Смотри, я же сказал. Дом, отбросив р а с к о л о в ш и й с я посох, стоял на одном колене, рука согнута, л е в о й г л а з заплывшее от стекавшей на лоб крови почти полностью закрылся, а второй немного прищурен. В колено уперт локоть, а правая рука сжимала пистолет, в который Дом уже вгонял стянутый с Георгия магазин. Много т р е п л е ш ь с я Алекс о д а в и л дугу с пускового крючка. а д а м а н т и в о е поле п о к и н у в д у л о в огненном всполохе со свистом пролетело все разделявшее их пространство и исчезло вместе с огненным змеем в воронке. Промазал? Будто не веря, спросил Кельвин, а затем засмеялся. Как ты мог промазать? Алекс с п л ю н у в сигарету, продемонстрировал свою татуировку. Повторюсь, конечно, но... Алекса развернулся и спиной назад сиганул в о д у Аривидерчи д о л б о ё б Что? Еще до того, как договорить, Кельвин понял, что произошло. Закричав, он попытался разорвать свою связь с заклинанием, но уже не успевал. Когда над головой Алекса сомкнулись кровавые воды, остатки лайнера разметало взрывом неистового вихря магии. Опускаясь на дно, Дом внезапно понял, что не учел одного: вместе с н а г а м и взрывом оглушито его самого. สุก诶